Комната была без сомнения его собственной, но она очень переменилась. Стены и потолок были до того убраны свежей зеленью, что комната походила на рощу, во всех углах которой горели ярко-красные ягоды. Блестящие листья астролистника, амела и плюща отражали свет так, будто тут было собрано столько же маленьких зеркал. В камине был такой сильный огонь, какого этот темный окаменелый очаг не видел уже много-много лет, с тех пор, как Скрудж и Марлей поселились в доме. На полу были высоко навалены в виде трона индейки, гуси, дичь, куры, колбасы, большие куски мяса, поросята, длинные гирлянды сосисок, мясные пироги племпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, краснощеки и яблоки, сочные апельсины, сладкие груши, огромные сладкие пироги и чаши с кипящим пуншем. Все это наполняло комнату чудесным запахом. Удобно поместившись на этом ложе, сидел красивый, веселый атлет, Очень привлекательный на вид. В руке у него был горящий факел, который он держал высоко над головой, освещая Скруджа в ту минуту, как тот выглянул из-за двери. — Войди! — воскликнул атлет. — Войди и познакомься со мною. Скрудж робко вошел и наклонил голову перед духом. Он уже не был прежним упрямым Скруджем. И хотя взор духа был очень светел и ласков, однако Скруджу не хотелось с ним встретиться. — Я дух нынешнего Рождества, — сказал ответ. Посмотри на меня. Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простую зеленую мантию, опушенную белым мехом. Она была накинута на него очень свободно, так что широкая грудь его была открыта, как будто не желая скрываться под чем-нибудь искусственным. Ноги духа, выставлявшиеся из-под широких складок мантии, были также голы. На голове у него был венок из зимней зелени, украшенный там и сям сверкающими льдинками. Темно-каштановые локоны его были длинны и распущены по плечам, Его доброе лицо было открыто, глаза блестели, голос был весел. Вообще он весь дышал радостью и непринужденностью. У пояса его висели очень старинные ножны, съеденные наполовину ржавчиной, и без шпаги. — Ты никогда не видел подобных мне? — воскликнул дух. — Никогда. — отвечал Скрудж. — Никогда не гулял с младшими членами нашего семейства, то есть со старшими моими братьями. Я ведь самый младший. — Не думаю, чтобы гулял когда-нибудь с ними, — сказал Скрудж. — Кажется, нет. А у вас много братьев, Дух? — Более 1800 отвечал Дух. Это ужасное семейство. Какие должны быть расходы? Дух Рождества встал. «Дух», — сказал Скрудж покорным голосом, — «веди меня куда хочешь. В прошлую ночь я шел против воли, и данный мне урок теперь действует на меня. Если ты намерен сегодня учить меня, то я хочу... Воспользоваться твоим уроком. Прикоснись к моему платью. Скруч крепко ухватился за него. В тот же миг исчезли и зелени, и Ягоды, и индейки, и гуси, и дичь, И куры, колбасы, и говядины, и сосиски, и устрицы, и пироги, И пудинги, и фрукты, и пунш. Исчезли также комната. Огонь, яркий свет. Исчез ночной мрак, и они очутились на улицах города в рождественское утро. Холод был сильный, и люди сгребали снег с тротуаров перед своими домами и с крыш, производя этим шумную, но веселую и приятную музыку. Мальчишкам же, бегавшим по улице, было наслаждение видеть, как снег валился с крыш рассыпаясь в виде метели. Фасады домов казались мрачными, а окна еще мрачнее в сравнении с гладкой, белой снежной скатертью на крышах и менее белой на земле, где последний выпавший снег был изборожден тяжелыми колесами телег и фур. Борозды эти перекрещивались сотнями. Где сходились большие улицы — Они образовали очень запутанную систему каналов, которую трудно было проследить в густой желтой грязи и замерзшей воде. Небо смотрело пасмурно, и маленькие улицы были наполнены сырым холодным туманом, тяжелые частицы которого падали в виде настоящего ливня и сажи. Известно, что атмосфера Лондона полна копоти как будто бы все печи Великобритании разом затопились и пылали полным огнем. Хотя ни город, ни погода не представляли ничего особенно веселого, однако же воздух оглашался таким весельем, какого не могли бы дать ни теплый летний воздух, ни яркое летнее солнце. Люди, сгребавшие снег с крыши, весело перекликались друг с другом и перебрасывались снежными комками, смеясь от души, если попадали в цель, и не менее смеясь, когда давали промахи. Курятные лавки были еще наполовину отперты, а фруктовые блестели полной роскошью. Тут было множество больших, круглых и пузатых корзин с прекрасными каштанами, похожих на жилеты добродушных стариков, развалившихся перед дверьми и, казалось, падавших на улицу от избытка апоплексического богатства. Тут был рыжий, огромный испанский лук, похожий своей толщиною жиром на испанского монаха. Он как будто делал глазки проходящим девушкам, бросая в то же время скромные и умильные взгляды на висевшую амелу. В Англии существует обычай, вешать на Рождество ветки амелы над дверьми, и если мужчине удастся поставить под такую ветку девушку, то он имеет право ее поцеловать. Груши и яблоки были сложены в виде больших разноцветных пирамид. На самых видных местах благотворительные лавочники выставили спелые виноградные гроздья для того, чтобы при взгляде на них у прохожих могли даром течь слюнки. Груды орехов в своей зеленой мшистой оболочке напоминали о прогулках по лесам, где так приятно тонут ноги в засохших листьях. Апельсины, такие желтые, сочные, сами, казалось, упрашивали, чтобы их завернули в бумажные пакеты, унесли домой и съели после обеда даже серебряные и золотые рыбки, поставленные в стеклянных сосудах посреди фруктов, несмотря на то, что принадлежали к породе с холодной кровью, казалось, чувствовали, что происходит нечто необыкновенное, и в каком-то бесстрастном волнении, открывая рот, постоянно оплывали свой маленький мир. А лавки с колониальными товарами? Они были почти все еще закрыты, только в некоторых были сняты одна или две ставни. Но какое зрелище представляли они даже сквозь эти немногие окна! Чашки весов падали беспрестанно с веселым звуком на выручку. Тонкие бечевки быстро развертывались с катушки — Жестянки с шумом двигались во все стороны, как будто руками фокусника. Смешанные ароматы кофе и чая приятно щекотали обоняние. Виноград был так хорош! Миндаль до того сверкал своей белизною. Палки корицы были так длинные и прямы. Прочие пряности так вкусны. Засахаренные фрукты так хорошо приготовлены и так обильно посыпаны сахаром, что могли потрясти самого хладнокровного зрителя.